многоголовый змей сказал он альфа-легион похоже на то а другая Рус перевернул руну бьорн медведь ни разу не падала лицом вверх ни разу как думаешь почему бьорн посмотрел на нацарапанный символ и что-то внутри него застыло на миг он ощутил непрошенное чувство бесконечности гнетущего времени холодных теней утраты терзающие его словно рано вот почему вы вызвали меня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 Смертные матросы не вмешивались, на лицах отражались смешанные чувства благоговейного страха и облегчения. Дюжина волков и личные почетные стражи примарха стояли строем перед пустым труном. каждый носил поверх доспеха черную волчью шкуру. Ими командовал Хускарл Руссо, одноглазый Гримнер Черная Кровь. «Ты знаешь ответ, Яру! предупредил Гримнер, встав между лордом Гунном и командным троном. «Флот разрывает себя на части!»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 Флот Волков находился в угрожающе скученном состоянии, по-прежнему действуя на полной субварповой скорости, заполняя туннель от одного опасного края до другого. Из верхних иллюминаторов бил темно-красный свет. Для Волков совсем не осталось пространства. «Мы не приказывали атаковать», — сказал Гриммер. «Ты видишь, к чему это привело?» Пока Лорд Гун говорил, Скрир и эйсер бесшумно и целенаправленно перемещались по краю командной платформы, не сводя глаз с воинов -гриммера. В остальной части мостика работа шла, как обычно. Сотни Карлов и Треллов механикума согнулись на своих постах. Хотя иногда они осмеливались бросать косые взгляды на спорящих полубогов. Мертвенный взгляд Гримнера метнулся к высоким иллюминаторам, за которыми бурлила беспокойная материя Алаксесса. Все они отлично знали, что произошло с кораблями, попавшими туда. Хус Карл, такой же непреклонный, как и раньше, перевел взгляд на гунна «Мне отдал приказ Примарх, и мы продолжим идти вперед». Гун прищурился. Казалось, вены на его шее лопнут от разочарования. «Мы должны повернуть!» С жаром прорычал Лун. «Ты ведь должен понимать это! Кому-то необходимо взять в руки командование, пока мы все не погибли. Флагман должен снова командовать. Я не могу делать это с Рагнарека. Гримнер позволил всего на секунду проблеску неуверенности исказить его в остальном каменный лик. Этого было достаточно. Гун ухватился за возможность и приблизился к Кускару.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 пытался найти скрытые пути, боковые проходы между корпусами генераторов и служебными площадками, но его маршрут всегда возвращал его на открытое пространство, где его запах наверняка почует. У него перед глазами постоянно стоял мысленный образ огромного пространства вверху и внизу, нагроможденные друг на друга отсеки, шахты и освещаемые лампами злы, заполненные равными ему или превосходящими воинами натасканными убивать чужаков. Они шли за ним, и времени оставалось все меньше.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 Он оказался на краю провала, который разделял два сектора. Впереди маячил металлические утесы, спещренные мигающими габаритными огнями и исчерченные устремленными ввысь ерусами. Палуба в нескольких метрах перед ним уходила вниз, и через бездну был переброшен единственный мост, ширина которого позволяла пройти бок, бок только четверым смертным или же двум космодесантникам. Это был оборонительный бастион, созданный для отражения многочисленного абордажа.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 Он убрал осколки разбитой лицевой маски воина и отбросил в окс-решетку. У незнакомца была белоснежная кожа, тонкие губы и ярко выраженные надменные черты. Черные волосы слеплись космами среди останков внутренних систем шлема. Ква поднял веки воина, взглянув в корее глаза. Он спроецировал свой разум в его, но нашел только отголоски сознания. Даже в этом случае сомнений было мало. Он взглянул на рунических хранителей, которые, как всегда, хранили молчание.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 Лорд-гун так и не подошел к командному трону, но по мостику Храфенкеля теперь разносились его приказы. Два адъютанта Ярла оставались на вершине широкой лестницы, которая вела на командную платформу. Хоть им было неуютно рядом с воинами Гримнеров, они вернули оружие в нужный. С появлением настоящего выбора, насчет которого приказы и инструкции Русса не давали указаний, все волки подчинились Ярлу он. Гун внимательно изучал схемы Авгуры.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 Как только волки окажутся в пустоте, бежать будет некуда. Ни милей, на которые можно сесть, ни коррозии, уничтожающие пустотные щиты. Только окончательная расплата, а в ее центре — Храфенкель. Гун знал, как далеко готовы зайти волки, что они стерпят ради победы над своими мучителями. «У вас больше кораблей», — подумал он, глядя на преследующий их авангард Альфа-регион. «Больше орудий — позиционное преимущество, но хватит ли вам мужества?»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 После этого бойня начнется по-настоящему, на близкой дистанции один на один, в акханалии отказывающих щитов. «Хватит ли вам мужества?» — снова подумал Гуннер, повторяя слова про себя, словно мантру. «Я сомневаюсь в этом». Ярул, вмешался кто-то с Сенсориума. «Они реагируют!» Ярл просмотрел галалитические данные и увидел медленное приближение авангарда Альфа-Легиона. Предатели явно видели то же, что и волки. Разветвление, шанс для выхода из тупика.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 Осмелился предположить Ква, схватившись за слабый шанс. Несмотря на вражду между Львом Эль Джонсоном и Руссом, вдвоем они, несомненно, смогут изменить ход событий. На лицо Орманда вернулась горькая улыбка. «Лев, откуда мне знать?» Он придвинулся, словно заговорщик, который наслаждался обменом секретов. «И мне безразлично, ведь я плевать на него хотел. Все мы!» Видимо, Ква выдал свое удивление, потому что в налитых кровью глазах Орманды сверкнуло удовлетворение. Если хочешь правды, то вот она. Нас отправил сюда протектор Калибана, выполняя позорные приказы, которые устарели раньше, чем были отданы. И мы подчиняемся ему, и по его воле вы будете жить или умрете». Орманд холодно улыбнулся. «Знай вот что, жрец, вы оказались среди армии Лютеры». Рус с Бьерном вошли на командный мостик в тот самый момент, когда до развилки осталось менее 5000 тысяч километров. В первую минуту их никто, кроме часовых, не заметил.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 Когда я в последний раз слышал о тебе, ты был на Рагнарюке, как и полагалось. Гун сверлил рус со взглядом, по-прежнему стоя одной ногой на платформе командного трона. Вот выход из туманности, повелитель. Пустота зовет нас. Бьорн не отходил от примарха ни на шаг, продолжая внимательно наблюдать за остальными воинами. Атмосфера на мостике гудела от напряженного ожидания. Воины принюхивались друг к другу, определяя вероятность применения силы. Эссер и Скрир подошли поближе к своему командиру. Гримнер и его люди сделали то же самое. «Выход!» Задумчиво повторил Рус, глядя на проекции. «Кажется, у нас есть выбор». На лице Гунны мелькнуло раздражение. «Вы, конечно же, шутите!» Рус оглядел мостик. Румяное лицо светилось радостью, но под ней угадывалась жесткость. «Думаю, время для шуток прошло, Гуннер», сказал Примор. Фреки и Гери не отходили ни на шаг от повелителя.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 Бьорн смотрел, как они возвращаются к станции телепортера, но скоро его внимание вернулось к Русу. Примарк шагнул к краю платформы, наблюдая за своими людьми. Волки расхаживали вокруг него, от прежней вялости и следания осталось. Шерсть дыбом, клыки обнажены. Преисполненный новой энергией Рус, выпрямив спину, выкрикивал приказы. Повсюду носились члены экипажа, выполняя его команды. Матросы двигались быстро и уверенно, радуясь тому, что структура командования снова стала понятной.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 — сказал Ква Ормунду. Темный ангел поморщился и попробовал встать. Но нанесенные руническими хранителями раны были серьезны, и он упал. Ква раздраженно зашипел и потянулся к своему поясу. Он высыпал из кожаного мешочка сушеной травы, растер ее пальцами и отправил в рот Ормунду. Темный ангел пожевал и подавился, едва не выплюнув зелье. — Трон! — пробормотал он. — Что за отраву вы едите Ква холодно улыбнулся. — Это спасет тебя!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 — Они уже знают все ваши секреты. Ваша жизнь или смерть больше не зависит от вас. Ква продолжил путь. — Так было долгое время, темный ангел, — пробормотал он. Флот космических волков выскочил из длинного тоннеля и устремился через узкую полость между ответвлениями. Впереди лежал прямой коридор к внешней границе туманности, зияющее отверстие среди бурлящих красных облаков.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 Следом погиб идущий за ними корабль, накрытый шквалом снарядов, пронзивших пустотные щиты и разорвавших бронеплиты. «Он не может последовать за нами», — заметил Бьорн, видя, что рогнарек полностью остановился. Линкор встал часовым у входа в пересечение туннелей и выплескивал оставшуюся у него ярость в приближавшуюся бурю. К этому времени Инкель нацелился на бегство. Вместе с остальным флотом флагман увеличил мощность двигателей до полной и устремился вперед, ко второму туннелю, который вел в глубины Алаксеса. По бортам Храфенкеля хлестнул беспорядочный огонь с дальней дистанции головных кораблей Альфа-Легиона, но большая часть попаданий пришлась на Рагнарёк, который продолжал разделять два флота, словно одинокий часовой у ворот. «Он делает то, что должен», — сказал Рус, играя желваками.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 прорывел ярлон, вышагивая по мостику и не обращая внимания на каскады искр и виск разрываемого металла. Эсеры и Скрир оставались рядом, хотя остальные воины Великой Роты сели в спасательные капсулы и нашли убежище на борту Русвангума. Всех лишних людей отправили за борт, оставив только тех, кто обслуживал орудия, вел стрельбу и поддерживал как можно дольше работу генераторов щитов. Тысячи были спасены, тем не менее другие тысячи умрут. «Вы тоже должны уйти!»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 Но вот появились капитальные корабли, их бронированные носы могли выдержать бурю, а раскаленные до бела приготовились для стрельбы. Первый удар пришелся в середину обращенного к врагу борта Рагнарека. Жгучая белая полоса пробила внешний корпус и вонзилась в находящиеся за ним палубы, разрезая адамантии и расплавляя сталь. Еще два выстрела, выпущенные из надвигающихся Зетотелиос и Гаммаликургус, также пробили защиту линкура волков.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 Корабль «Альфа-Легиона» разворачивался для удара лынцами подымящемуся носу противника. Один этот линкор обладал гораздо большей огневой мощью, чем та, что осталась у гунна, а Рагнарек к тому же накрывали залпы еще дюжины кораблей. «Действуйте!» — сказал он с пылающим взором. «Сейчас!» Дельта держала дистанцию, зависнув над носом Рагнарека и выпуская свой смертоносный боезапас. Ее капитан планировал цинично уничтожить добычу на расстоянии, сохраняя свою и без того подавляемую мощь для грядущей более важной битвы. Рагнарек содрогнулся, когда приказ о смене курса дошел до инженариума. Почерневший нос устремился вперед, прямо в сердце бури. За носовыми иллюминаторами заплясала разноцветное марево пустотных щитов, терзаемых вражеским огнем. — Медленнее! — приказал гун. Сердца колотились, а глаза впились в добычу. Дельта была схожего с рогнарёком размера и два громадных корабля, один пывающий, другой невредимый, значительно превосходили все прочие в непосредственной близости. Рано! Все оставшиеся орудия нацелились на корму Альфа-Легиона, стреляя мимо его кормовых двигателей. Последний залп торпедами был выпущен по той же самой траектории, для штурманов Альфа-Легиона уклониться от столь плохо наведённых снарядов не составило особого труда.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 Два монстра стремительно сближались, один, выжимая все из своих двигателей, мчался по прямой, другой неуклюже поворачивал, чтобы избежать столкновения. Гун сделал глубокий и удовлетворенный вдох, видя приближение разведки. Он наблюдал за тем, как на носовой окулюс заполнил борт дельты. Многочисленные ряды стреляющих макроорудий, огромные нависающие плиты сапфировых корпусных секций, эмблемы гидры в бронзе и патине. «Я все еще служу», — прошептал Лун.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 При всей своей невероятной массе и инерции Рагнареку не удалось разорвать дельту пополам. Нос корабля застрял глубоко, со скрежетом остановившись среди искорёженных палуб. Мощные двигатели дельты дали задний ход, а треск и гул макрозарядов заявили о неминуемом прибытии абордажных партий. Но все это уже было бесполезно. Рагнарек пошёл на таран не с целью уничтожения дельты, а чтобы вытолкнуть оба корабля в стену туннеля.